Глава 4. Чувствовать себя большим начальником тем сложнее, чем меньше ты понимаешь, что нужно делать. К тому же студия не заключала прямых договоров, как эпоха Incorporated, а это означало, что со мной и моими новыми сотрудниками всё происходило исключительно по устной договорённости. Как в наше время удалось найти столь доверчивых людей, я мог гадать до бесконечности. Наученный горьким опытом фрилансера а-ля «сделай тест, а мы заплатим», я бы в нормальных условиях никогда не согласился на подобную авантюру. Но похоже, что у этих ребят было настолько плохо с деньгами, что согласиться они могли на все, что угодно». «Саша», – представил я своей помощнице ее нового коллегу. «Настя», – она назвала себя в ответ. «А как же имя отчества?» Мы ведь теперь в одном месте работаем. А я не люблю такой формализм, она мило улыбнулась. Поэтому можно просто Настя. Но на всякий случай напомню, ты замужем? Да-да-да. Значит, проблем не будет. Что делать? Хм, ну вот. Я обвёл руками пустое помещение, в котором не было ничего, кроме старой мебели в штучных экземплярах. Я могу предположить, что у вас, у тебя хороший вкус. «С чего ты так решил, раз уж мы перешли на «ты»?» В этот раз вызова в ее голосе не прозвучало, по крайней мере, настолько явного, как часом раньше. Но все равно это немного сбивало с толку. «По внешнему виду определил», — нашелся я. «Младше меня, а делаешь вид, что опыта вагон. Младше — маловероятно. А сколько вам лет?» — подал голос Шурик, не отводя глаз от декольте. К слову, ещё в машине Пуговка нашла своё место, и теперь, несмотря на жару, красивый синий лиф остался лишь в моей памяти. Так что студент мог лишь фантазировать, но не видел того же, что видел я. Не так важно. Я бы дал меньше, фыркнул я, а студент после того, как я бросил на него грозный взгляд, тут же одобрительно закивал. "Засранцы", посмеялась Настя. Мне надо оформить всё в каком-то стиле. предельно развратным, чтобы даже тумбочка заводила. Высказал я своё видение, и бюджет выделишь? Ага, кивнул я. Тратится так, тратится по полной. Без шика, но совсем не скромно. Всяких художников и оформителей можешь нанимать, но без явного намёка на нашу деятельность. Чем меньше знает, тем лучше. Галерею делаем, дом обставляешь для богатого человека. Да я всё понимаю, не глупая «Просто странно это как-то все». «Что странного?» – переспросил я. «Обычно такие студии куда-нибудь прячут. Есть такие в Петербурге и Москве, где больше людей. А у нас город маленький». «У тебя какие-то подозрения?» «Ну...» – смутилась Настя. «Немного есть, конечно». «Поздно пить боржоми», – вполне серьезно ответил я. «Ты подписалась на работу здесь». «Я ничего не подписывала», – с легким возмущением ответила она. «Да». Ну у меня все конторы подписываются чернилами. И я подмигнул и пошёл осматривать здание. На середине лестницы обернулся. Вы оба знаете, что делать. "Да", громко ответил Шурик. "Писать и править сценарии, добавлять изюминку". "Молодец", ответил я и посмотрел на Настю. "Вообще-то да, но тут такой большой объём работы. Ты же мой помощник, придумай что-нибудь. Меня сюда вообще в отпуск отправили. Сказали, что отдыхать буду". Страшно представить, чем ты занимался раньше, ответила Настя. Лучше и не представляй, посмеялся я и ушёл на верхний этаж, бросив через плечо: "Работаем, господа. Это ощущение власти нельзя передать, нельзя описать или с чем-то сравнить. Одно дело, когда ты можешь силой заставить кого-либо делать то, что ты хочешь, и другое дело неощутимая сила власти". «Пожалуй, это даже круче, чем применение другой силы, которой можно швырять предметы и людей об стену. Ты говоришь слово, а люди уже исполняют». Но при этом, пока я бродил по зданию с этажа на этаж, высматривая и прикидывая, где что можно поставить, как распределить пространство и прочее, пока не понял, что ни хрена не смыслю в этих организационных вопросах. Вставал другой вопрос: что я вообще здесь делаю? Какое новое видение от меня ожидал получить Стони, если я даже площадку подготовить не могу? А поиск людей это его совершенно непонятный процесс. Как звать на запрещёнку? Вот же, я добрался до верхнего этажа и посмотрел из окна на перекрёсток. Машины сновали туда-сюда, набитые автобусы и троллейбусы. В каждом сидит человек, который хотя бы раз в жизни интересовался порнографией. Запретная тема для каждого. Запретная, но избитая настолько, что даже инструмент сегодня продают девочки с пятым размером. Или прикладывают перфоратор к попке так, что... Я вздохнул, и стекло запотело. Раньше было проще. Или я просто выбрал неверную тактику. Привычка все делать самому явно дурная. стоит добавить её к списку искривления в носу и нервного подгрызания ногтей всё самостоятельно делать не стоит отражение в стекле выглядело растерянным чёрт да что со мной такое устроить студию для съёмок фигня вопрос избавились от бывшего начальника убрали с пути толпу ненормальных о чего стоит буйство на смотровой площадке в сити Пусть тогда со мной была Вика. Но такие вещи едва ли мог пережить кто-то из простых людей. Так вы оба ещё здесь? первым делом спросил я, буквально слетев вниз. А куда мы денемся? почти в один голос ответили оба. Настя ходила по этажу, а Саша что-то черкал в тетради. Мы начали совсем не с того. Вообще. Я даже руками замахал, требуя прекратить любую деятельность. Что не так? недовольно спросила Настя. с волосами, которые она забрала назад целиком, избавившись от небольшой косички и в очках, девушка стала похожа на ведущую слабого звена, только за вычетом десятка лет с момента, когда я видел эту передачу в последний раз. Нафиг нам вообще что-то обставлять? Ресепшн, кабинет гримёрки. Со сценами потом будем думать. А кто снимать будет? потом найдём. Вот человек, я указал на Шурика, который нам поможет в поиске будущих достопримечательностей. Он недоверчиво покосилась Настя. "Да, я", гордо ответил студент. "Спорить столько не надо, пожалуйста. Не надо ничего сейчас здесь замерять и смотреть, Насть. Ты помощник. Ты определила фронт работ, нашла исполнителя. В конце концов, глава комитета кто был? Того самого", Саша показал на дверь. «Ага», — дерзко ответила девушка. «Я еще просто не привыкла к новой должности, так что...» «Привыкай побыстрее». «Мне не терпелось начать работать, а точнее наблюдать за ней. Действуй».